Понятия ними нагло ухмыльнулся Сергей. Но вывести из себя этого человека с приятной внешностью профессионального разведчика или дипломата, как не похожего на обычные церборовские морды родных следователей милиции, обычно ведущих подобные дела, было почти невозможно. Вот сегодняшние газеты, показал принесенный с собой газету следователь. Вчера вечером у своего дома убит хромой Шаулат, предполагает заказное убийство. Два дня назад сгорела дача вашего шефа, где его и застрелили. Если учесть близкие связи шалвы и Горелого, который оправдал свою кличку и сгорел на собственной даче, то мне становится не по себе, когда я думаю о вашей дальнейшей судьбе, Михерев. Сергей взял здоровой рукой газету. Все было верно. Шалву действительно убили. Ему все больше нравился этот человек, который говорил ему «вы» и не тыкал в лицо горящей сигаретой для подтверждения своих доводов. «Кто его застрелил?» Тихо спросил Михаил. «Кто именно, я не знаю». Предполагаю, что наемный убийца хорошего класса, особенно если учесть, что Шалва в последние дни окружил себя очень мощной личной охраной. Но она ему, как видите, не очень помогла. Я думаю, у вас не будет подобной охраны. А учитывая ваше нынешнее состояние, полагаю, что убийца может еще более быстрым и легким способом разделаться с вас. Зачем вы мне это говорите? Выдохнул Сергей, отбрасывая газету. Чтобы у вас не оставалось иллюзий, честно признался незнакомец, шансов остаться в живых у вас нет. Почти нет. Вы должны это четко себе представить. С вам удалось уйти живым, но это не значит, что в тюремной камере вас не будет ждать кто-нибудь с острой заточкой. И кто даже не узнает, как именно вы умрете. Вы из прокуратуры?» Вдруг спросил Мехерев. «Нет. Из ФСБ?» «Почти. Я из сходной организации, которая занимается этими проблемами». «Интерпол?» спросил грамотный Сергей. Незнакомец улыбнулся в первый раз. «Почти», — сказал он. «Что я должен делать?» «Сказать правду». Мы должны знать, кто и зачем напал на дачу вашего хозяина. Он не был моим хозяином, без гнева заметил раненый. «Был, Мехерев, был. Вы были его правой рукой. И когда король посмел оскорбить вас в ресторане, сам горел и вмешался в это дело. Труп короля до сих пор не могут найти. Вы думаете, это тоже моя работа? Нет, я так не думаю». Но, повторяю, у вас нет шансов остаться в живых. Ни одного шанса. Вас убьют в первой же тюремной камере, куда вы попадете. Сергей нахмурился. Он все пытался вспомнить, что именно он закопал в лесу. Но память упорно отказывалась ему подчиняться. Видимо, его били достаточно долго и сильно. Какие гарантии вы мне можете дать? — спросил он у незнакомца. — Гарантии жизни, — честно ответил неизвестный. — Во-первых, вас переведут в одиночную камеру ФСБ. Во-вторых, суд будет закрытым. — И в-третьих, вас отправят в специальную колонию в Нижнем Тагиле, где обычно отбывает срок бывшие сотрудники милиции, прокуратуры и правоохранительных органов. — В том числе и ваши Ваши стукачи брезгливо заметил Мехерев. В том числе и разоблаченные агенты милиции и ФСБ, согласился неизвестный. Но это гарантия, что там не окажется человека, который получит приказ на ваше физическое устранение. Ваша компания хотела сыграть по жульническим законам. А в каждой игре есть свои правила. В рамках этих правил вы можете делать все, что угодно, но нарушать их нельзя Поэтому вы обречены, так как нарушили главные заповеди преступного мира, озарившись на добро своих коллег. Такое не прощается нигде».